Глава 1 0 т Вторая смерть. К месту, в которое с е р о о н е б о бил луч света, мы прибыли первыми. Здесь еще не было провалившихся, как и одержимых. Лишь пара огромных скорпионов, метра по два в длину и 70 сантиметров в высоту каждой, бродили в окрестностях оазиса, подходы к которому были покрыты песком, попавшим сюда вместе со строением. Совершенно неопределяемые развалины. Остатки изломанных стен, в центре которых возвышался знакомый фонтан. Ещё одна странность. Свет, бьющий сверху, прерывался метрах в пяти над землёй, словно упирался в незримую преграду. «Мелкая, сможешь подстрелить этих тварей?» — шёпотом спросил я. «Я не знаю, где у них уязвимые места, да и страшно. Вон какие большие!» — девушка поморщилась. «И страшные. Не бойся, до тебя они вряд ли доберутся. А насчёт уязвимых мест целься между клешней, желательно впасть». Как только основательно ранишь одного, переключайся на второго. Дарья, держишься слева от меня. Если появятся возможности, ты будешь уверена в себе. Бей. Все, выдвигаемся. Твари засекли нас, когда до них оставалось метров сто. Развернувшись, они ринулись на добычу, с места набрав приличную скорость. Секунда вторая, скрип натягиваемого лука, хлопок тетивы и один из паукообразных разом замедлился, получив стрелу в пасть. Второй выстрел неудачный. Третий. И вторая тварь тоже замедлилась. Где-то я слышал, что у скорпионов плохое зрение, и ориентируются они на запах и вибрацию почвы. Первый подранок внезапно завалился на бок и замер, а второму, вырвавшемуся вперёд, я зарядил здоровенным каменюкой, целясь прямо в пасть. Попал в клешню и, чертыхнувшись, перехватил биту обеими руками. «Ну, тварь, сейчас проверим твой хитин на прочность». Шаг вперед, второй влево, удар сверху вниз, с оттягом. Скорпион оказался не готов к такому. Броня, укрывающая головогрудь, хрустнула, в стороны брызнула черная кровь, а удар ж а л о пришелся в то место, откуда я только что сместился. Второй раз бита попала по хвосту, переламывая его пополам. Тварь дернулась вперед, но словила еще одну стрелу и рухнула на брюхо, забившись в конвульсиях. «Чёрт! Без дальнобойного оружия или хорошего щита хрен я полезу в драку с этими шустрыми тварями!» «Дарья, добей!» — приказал я, помня, что осколки душ начисляются всем, кто наносил удар по твари. Напарница, остановившаяся в полутора метрах от Скорпиона, дважды ударила тварь прямо в пасть. Секунда из густок света, отделившись от тела монстра, разделился между нами. «Второй ещё жив!» — сообщила Зоя, приближаясь к нам. В руках у девушки был лук с наложенной стрелой. «Сейчас попробую вновь попасть в морду». «Молодец, хорошо сработало», — похвалил я девушку. «К раненому близко не при... Пётр сзади!» — вскрикнула Дарья, не дожидаясь моей реакции, швырнула к о п ь е мне за спину. Повернувшись, я увидел, как из-под песка в ы к а п ы в а е т с я ещё две твари. В одного из скорпионов и вандила скопьё напарница, пробив переднюю конечность клешнёй и обездвижив тварь. Бросок хороший, но это чисто везение, а вообще поступок глупый. «Дарья, за спину Зои, живо!» — р я в к н у л я и тут же добавил. «Мелкая, бей в того скорпиона, что дальше!» Монстр с яростным стрекотом пытался освободиться от копья, но ему это не удавалось, тварь лишь расширяла рану, из-за чего окончательно впала в бешенство. Массивное жало размером с мой кулак раз за разом било в песок. Проклятие, но почему у меня бита, а не мачете или меч? Удар, и хвост скорпиона безжизненно заваливается на бок, перестав слушаться хозяина. Тварь стрекочет и рвется в сторону изо всех сил, и ей все же удается освободиться, потеряв при этом одну клешню. Крутанувшись на месте, монстр бросается в мою сторону. С раненой ногой не побегаешь, и уж тем более не прыгнешь, поэтому я встречаю тварь оружием. Бита опускается на уцелевшую клешню. п р б и в а я ее к земле, а я, скрипя зубами от боли, ударом ноги останавливаю тварь. Весу во мне гораздо больше, противника отшвыривает в сторону, переворачивая на спину. Скорпион замер, а я, матерясь в голос, повернулся к последнему монстру. Скорее даже монстрику, так как тварь гораздо мельче предыдущих. Чуть больше метра в длину, но очень шустрый. Он почти добрался до моих спутниц, которые медленно пятились, выставив перед собой лук. У Зои кончились стрелы. А про своё мачете она просто забыла. Дарья вообще безоружна. Пришлось сделать то, за что я совсем недавно осудил напарницу. Бросить оружие. Расстояние меньше пяти метров. Промахнуться сложно. Удар пришёлся точно в туловище скорпиона. Тварь резко развернулась, р е а г и р о в а в на угрозу, и я тут же крикнул своим спутницам. «Разбегайтесь в стороны, живо!» Копьё напарницы было в каких-то трёх метрах. мне точно не успеть до него добраться. Поэтому сместился в сторону, оставив между собой противником раненого Скорпиона. Надеялся, что тварь начнет обходить своего более крупного собрата, но ошибся. Монстр на полном ходу взобрался на тело товарища и прыгнул. Когда я успел сбросить вещь-мешок, сам не понял. Только что был на спине, и вот уже держу его правой рукой за лямку. Увесистая плюха сбила атакующего Скорпиона в полете, отшвырнув метра на два в сторону. А вот теперь копью, да поживее. Успел. Подхватил оружие и взмахнул древком, сбивая вновь атакующую тварь. Противник завалился, и я тут же вогнал острие в брюхо. Выдернул и ударил еще раз, целясь ближе к пасти. Сгусток света дал понять. Все. Добил, суку. Повернулся к перевернутому на спину под ранку и даже шагнул к нему, когда глаза затянул кровавый туман. Я уже привык к черно-белому миру и темно-красная пелена, Перекрывшая взор з а с т а в и л о удивиться п о г р у ж а ю щ и е с я в небытие разум. В себя пришел в зоне возрождения. Какого лешего? Я же не получил ни одного ранения. Хотя, когда сбил вещь мешком мелкого скорпиона, правое предплечье что-то обожгло. Неужели зацепил своим жалом, гад? Вещмешка не было, а пить хотелось сильно, поэтому я склонился над источником и, сложив ладони лодочкой, зачерпнул холодной чистой воды. Лишь после осмотрелся. Подобрал биту и уже собрался пройти сквозь серую пелену. Заключённый номер, один, девять, восемь, четыре, два, три, ноль, два. Ты был убит скорпом тьмы. Заключённый номер, один, девять, восемь, четыре, два, три, ноль, два. 0098. Получена награда. Плюс 50 к текущей карме. Текущая карма. Положительное. Значение 46. Поздравляем, заключенный номер 19842302. Ты встал на путь исправления. Получена награда. Плюс 10 целостности души. За к а ж д ы й плюс 100 к карме целостность души будет восстанавливаться. Текущая целостность души. 57%.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 Ядро души. 890 из 5000. Заключенный номер. 1-9-8-4-2-3-0-2. Заряд лабиринта отражений пополнен. 47 из 250. Заключенный номер. 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты открыл вторую способность биты обыкновенной и сократил время повторной активации первой способности в 4 раза. Доступны е способности. 1. Крушитель. 2. Оглушение. Описание способности первой сферы. Один раз в 12 часов удар битой оглушит противника на 3 секунды. Ограничение. Способность не подействует на противника, превышающего владельца биты, на 2 ступени развития. Активация. Мысленной командой. Бита обыкновенная переименована в «Бита чемпиона». Заключенный номер. 1-9-8-4-2-3-0-2. Время нахождения в зоне воскрешения ограничено. До принудительного возвращения в ясли тьмы осталось 7 часов 57 минут. Не знаю, что произошло, но чувствовал себя я иначе. Нет, не потому, что все ранения исчезли, а скорее по другой причине. Но душе стало легче. Тяжесть, давившая последнее время, уменьшилась. Взял биту поудобнее, внимательно осмотрел ее. Вроде ничего не изменилось, разве что чуть сильнее стала выделяться текстура дерева. «Впрочем, здесь, в мире тьмы, зрению нет веры». Ещё раз крутанув оружие в руках, я шагнул сквозь серая м а р е в о стены. «Вот он!» Стоило мне вывалиться в чёрно-белый мир, как я тут же услышал голос Зои. Оглянувшись, увидел, как мои спутницы, только что перебравшись через остатки стены, направляются к фонтану. «Добили тварей!» — спросил я, принимая от Дарьи свой вещмешок. «Да, прикончили!» — ответила Зоя. «Жаль, стрелы почти все сломались, осталось три штуки всего». «Ничего, еще найдем», — улыбнулся я. «А вообще вы опрометчиво поступили, когда пришли сюда. Нужно было взобраться на высоту и оттуда следить за окрестностями. Я никуда не денусь, а вот противник может подобраться незамеченным. Потому и поспешили в оазис, что заметили группу людей, скорее всего, одержимые», — пояснила Дарья. «Их семеро. Ну, тогда готовимся к бою». Я п о т я н у л лямки в вещмешка, попрыгал. «Чёрт, да я стал здоровее, чем был до попадания в эту дыру. Причём улучшения произошли совсем недавно». «Дарья, доставай последний коктейль». Напарница полезла в свой рюкзак, и в этот момент на нас пролился свет. Всё вокруг в один миг приобрело краски, наполнилось жизнью. Глаза резануло болью, из-за чего пришлось зажмуриться. Когда же р е й ь прошла, я смог осмотреться вокруг, произошли изменения. «Твою ж через колено!» выругался я, осматриваясь. Вместо разрушенных стен вокруг в ы с и л и с ь массивные в два обхвата каменные колонны. Мы стояли на каменной, идеально круглой площадке, в центре которой находился привычный фонтан. Кроме нашей троицы было еще трое человек, два из которых выглядели, мягко говоря, измененными. Убийцы. Третий, бородатый мужик, держал в руках н а с т о я щ и й мечи прямо сейчас медленно, Отступал к одной из колонн, явно готовясь обороняться. «Это, мать его, что за хрень?» — заорал один из свинорылых. «Боря, мы куда попали?» «О, фраерок, ты куда лыжи навострил?» «Стоять, мля! Из-за тебя, сука, нас перекинуло, так что ответишь по всей строгости!» «Лесом идите, ублюдки конченые», — ухмыльнулся мужик. «Двумя уродами в честилище меньше. Благое дело». «Я бы на вашем месте временно отложил глупые разборки». Мой голос прозвучал особо громко. «Сюда приближается враг, который сделает из вас рабов, если поймает». «О, а это что за хрен с горы?» Нашу троицу наконец-то заметили. «Гля, с какими кралями, Боря! Слышь, фрейрок, не поделишься ц е п о ч к а м и «Ну, боги, у тебя 10 с секунд, чтобы исчезнуть с моих глаз!» Я поменял мнение об изменённых. Воистину, здесь как нигде работает поговорка «Бог шельму метит». «Да ты о х р е Да говорит, тот самый Боря не успел. Стрела, выпущенная Зоей, вонзилась ему точно в глаз, а девушка зло выкрикнула. «На, сука! Ты что творишь?» Я еле успел перехватить руки девушки, прежде чем она выстрелит второй раз. «Пусти! Это из-за них я сюда попала! Конченые мрази! Они насилуют женщин! Даже здесь остались тварями!» «Э, вы чё? Да мы ж п о пошо... ш л Начал говорить второй уродец, но удар меча начисто снес ему голову. Мужик, успевший подойти сзади к измененному мощным у д а р о м снес тому голову. Мы молча наблюдали, как рухнуло обезглавленное тело, фонтанируя черной кровью, как мечник спокойно достал из кармана тряпицу и вытер лезвие. Затем вернул меч в ножны на поясе и, выставив перед собой руки, двинулся ко мне. «Я вижу, вы тут подольше моего», — произнёс он, остановившись в двух шагах. «Меня Илья зовут. Пётр». Я протянул руку, и мы с мечником закрепили знакомство по ж а т и е м «С луком Зоя, с копьём Дарья. Слушай, сейчас реально нет времени вводить тебя в курс дела. Сюда одержимые приближаются. Такие же сидельцы, только с чёрными глазами и безвольные». «Сколько их?» — спросил Илья, опуская ладонь на рукоять меча. «Семеро, но, может быть, и больше. От их убийства карма в плюс идет, так что можно смело валить всех. Более того, убивая их, ты набираешь очки, с помощью которых отсюда можно выбраться». «Они как, разумные или...» Мечник постучал себя пальцем по лбу. «Как мы с тобой», — ответил я. «Надо выйти, осмотреться. Дарья, далеко вы видели группу? Пара минут у нас есть», — напарница указала рукой себе за спину. «С той стороны приближаются». Одержимых оказалось больше. Видимо, несколько бойцов двигались во фланговом охранении или нагнали основную группу чуть позже. «Двенадцать», — произнес Илья. «Много для нашего отряда. Придется обороняться». «Не вариант», — ответил я. «У нас есть небольшой сюрприз в виде бутылки с горючей смесью, и мы знаем, что одержимые не любят свет и огонь». «Внезапная атака?» — предположил мечник. «Или ловушка». Заманим их сюда и подожжем. в с е кто уцелеет, добьем. на н е реально от ц в е т а полностью теряются, так что должны справиться. Да, тебе не стоит попадаться в их руки, станешь таким же. Нужно убить десять одержимых, чтобы получить иммунитет. Спасибо, поблагодарил Илья. Приятно встретить нормальных людей в этом ущербном мире. На подготовку времени не оставалось. Меня, единственного, кто вышел на открытое пространство, почти сразу заметили. Начали махать руками, что-то кричать, но при этом не проявляли агрессии. Так же, как в прошлый раз. В голове тут же созрел план действий. Колонны стоят внутри. С внешней стороны их окружает стена с четырьмя арочными выходами. «Дама, укройтесь в том проходе, что слева от меня», — приказал я, не поворачиваясь. «Мелкая, стрелять только в тех, кто к вам сунется». д а я прикрывай ее». «Все, пошли на позиции». «Илья, ты встанешь в противоположном проходе, а я заманиваю одержимых внутрь. Отступаю до фонтана, а когда противник втянется внутрь, бросаю горючку. Как только полыхнет пламя, продвигаемся за колоннами с двух сторон и валим всех, кто попадется». «Да, тут невидимки попадаются иногда, так что если почувствуешь неладное, лучше ударь по пустому месту». «Встречал, в чистилище», — отозвался Мечник. «Все, я пошел». Не знаю почему, но я проникся доверием к этому хмурому человеку. Так бывает. Встретишь незнакомца через полчаса знаешь, что он правильный. Что с таким можно хоть в бой, хоть в разведку. Ладно, к черту все размышления. Враг на подходе. «Эй, сюда, скорее!» Заорал я, размахивая руками. «У меня две раненые девки на руках, а я нихрена не доктор!» «Так чего ты раньше молчал?» — крикнул в ответ один из задержимых, и вся группа резко ускорилась. — Чёрт, они проделали это синхронно, словно единый организм. — Так хрен вас знает, — ответил я. — Я только попал сюда, ни черта не понятно. Давайте за мной, мужики. Развернуться и, ковыляя, двинуться внутрь. Пять шагов, подхватить бутылку с горючкой, и зажигалку уже в р у к е о р у ж и е не доставать. Рукоять торчит из чехла на спине, усыпляя бдительность противника. И хромать. Хромать. Чтобы враг поверил, этот точно не убежит. Едва поравнялся с фонтаном, как сразу же чиркнул зажигалкой, запалив фитиль. Секунда, чтобы тряпка вспыхнула и столько же для броска. Каменный пол, идеальная ровная поверхность. Бутылка разлетелась вдребезги, как и мгновенно вспыхнувшая смесь. В помещении раздались крики боли, заметались горящие фигуры, кто-то сразу упал, кто-то рванул на выход. Я в несколько шагов добежал до ближайшей колонны и двинулся вдоль стены к занятому противникам выходу. Пламя продолжало гудеть, люди кричать и метаться. Один из задержимых, пытаясь сбить пламя, пронёсся передо мной как метеор. Тут же налетел на стену и рухнул без движения, при этом продолжая гореть. Проклятие! Почти в меня врезался! Успел досчитать до пяти, прежде чем добрался до выхода. И чуть не столкнулся с Ильёй, который вовсю орудовал мечом, каждым ударом разваливая живые факелы. Оценив его действия, решил справиться, а мне не помешает нагнать вон ту парочку, что так резво удирает прочь от а а з и с а Успел проскочить арочный проем и сделать десятых шагов, когда позади раздался женский крик. «Да твою ж мать! Неужели одержимые разделились?»